Это был бы поучительный конец. Но это была бы неправда. Мы с Виталькой никогда не ругались. Но в крайнем случае поспорим немного, обзовем друг друга жебохвостами или еще как-нибудь. Разве это ссора? И с Веткой мы ни разу не ссорились. Она оказалась отличной девчонкой, с виду такая тихая, даже испуганная немного. А на самом деле ничуть не боязливая и характер твердый. В тот день мы показали ей ковер-самолет, а в полночь прилетели за ней. «Ой, я так волнуюсь!» – шептом сказала она, когда выбиралась из окна. «Не пугайся!» – успокоил Виталька. «Мы сперва не будем высоко летать, а потом привыкнешь». Она махнула рукой. «Я не про это. Вдруг мама проснется?» Мы засмеялись. «Не полет боится, а мамы». Она посмотрела на нас по очереди, поворачивая по птичьей голову на тонкой шее, и тоже засмеялась. Мы взлетели от веткиного палисадника прямо в ясное небо, высоко, и опять мчался мимо нас шелестящий воздух, то теплый-теплый, то колючий от свежести, и опять разворачивался внизу город, опоясанный светлой рекой. Черные кораблики мигали красными и зелеными огоньками, На телевизионной вышке горели большие рубиновые огни, а в домах, где еще не спали и на улицах, огни неяркие, желтые. Мы остановили полет. Воздух перестал шуметь и трепать наши рубашки. Ласковый, мягкий. Он окутывал нас и согревал. И было тихо-тихо. Мы взяли ветку за горячие ладошки, и она встала рядом с нами. Какая красивая земля!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 и было заметно, что она обрадовалась. Она отдышалась и весело заговорила. «Если я буду большая и сделаюсь балериной, всем буду рассказывать, что танцевала звездочку в настоящем небе». «Ой!» Она вдруг испуганно посмотрела на меня и Витальку. «Не буду, честная пионерская. Я только на минутку забыла, что это тайна». «Рассказывай», — разрешил Виталька. «Тогда уже будет можно».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 Ветка все-таки боялась, что дома узнают про ее ночные приключения. Отец у нее был спокойный и добрый, а мамаша — сердитая. Даже не верилось, что Ветка — дочь крикливой краснолицей тети. Мы понимали, что Ветке может крепко влететь, и поэтому не каждый раз брали ее в полеты. Не думайте, что мы просто катались над городом на высоте. Мы испытывали ковер-самолет, во-первых, на быстроту. Мы ложились ничком.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 Один раз мы предприняли высотный полет. Натянули свитера, лыжные брюки, зимние шапки и рванули с крыши прямо в зенит. Сначала было все как раньше. Мы уходили выше и выше. Мы не боялись, потому что верили в полную надежность ковра самолета. Но все же сердце стучало у меня чаще и чаще. Может быть потому, что воздух становился реже.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 и воздух сделался холодным, даже зимой запахло. Ледяной холод стал просачиваться сквозь свитера. Несколько минут мы еще упрямо летели вверх, потом Виталька выдохнул. «Хватит! Ковру-то что? Он, наверное, до Луны долетит, а мы…» «Если бы высотные скафандры достать, тогда бы хоть в космос», – пробормотал я и стукнул зубами. «Где их взять?» Высотный скафандр не маскарадный костюм, из картона не склеишь, мы это понимали. Ну что же, ковер был не виноват, мы сами не могли дальше подниматься, даже у летчиков есть свой потолок. И мы круто пошли вниз, в теплый воздух, к ласковым деревьям, к огонькам в домах, к доброй земле, без которой мы не могли жить. Несколько раз мы встречали в небе восходы.